Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. В Евангелиях от Матфея и от Марка описывается случай изгнания Иисусом беса из одержимой девушки или девочки или женщины, мы ничего не знаем о её возрасте по просьбе её матери. Как и в случае с исцелением слуги сотника и сына царидворца, чудо происходит на расстоянии. Матфей так описывает этот эпизод. И выйдет оттуда, и Иисус удалился в страны тирские и сидонские. И вот женщина, ханаанянка, выйде из тех мест, кричала ему: "Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко бишнуется". Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, преступив, просили его: "Отпусти её".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 Тогда Иисус сказал ей в ответ: "О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему". И исцелилась дочь её в тот час. Марк называет женщину сирофеникийянкой и уточняет, что она была язычницей. Ничего не говорится о первоначальном молчании Иисуса в ответ на крики женщины и о ходатайстве учеников. Слова Иисуса у Марка переданы в такой форме: Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Возражение серафинькианки изложено в следующей редакции: Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. В ответе Иисуса ничего не говорится о вере, но как и у Матфея выражается похвала словам женщины. За это слово поди, бесс вышел из твоей дочери. Рассказ завершается подробностью, отсутствующей у Матфея. И придя в свой дом, она нашла, что бесс вышел и дочь лежит на постели. Этот рассказ по содержанию идентичный у обоих евангелистов вызывает много вопросов. Почему Иисус так грубо ответил женщине, сравнив её с псом? Почему в других случаях он отвечал на просьбы язычников? Можно вспомнить слугу сотника и сына царя дворца, а здесь как будто отказывает просительнице на том основании, что она не принадлежит к народу израильскому. Зачем вообще он пришёл в пределы тирские и сидонские, густо населённые язычниками, если заведомо исключал последних из сферы своего внимания? Подобные вопросы возникали и у древних толкователей, например, у Иоанна Златоуста. Подлинно трогательное было зрелище видеть женщину, убиющую с таким состраданием, видеть мать умоляющую о своей дочери, а дочь так жестоко страдающей. Она не осмелилась привести беснующуюся к учителю, но, оставив ее дома на одре, сама умоляет его и объявляет только болезнь, ничего более не прибавляя. Но он не отвечал ей ни слова. Что значит этот новый и необыкновенный поступок Иисуса? иудейев и неблагодарных вводит и злословивших призывает и искушающих не оставляет а то, которая сама приходит к нему, просит его и молит, которая не знала ни закона, ни пророков и между тем показывает такое благочестие, он не удостоивает даже и ответа. Кто бы ни соблазнился о Иисусе, видя поступок настолько не согласующийся с его репутацией, Слышно было, что он сам обходил селения для того, чтобы исцелять больных. И вот, он отвергает и ту, которая сама пришла к нему. Кого бы ни преклонили такое страдание и такая покорность, с какой умоляла женщина о своей страдающей дочери. Она не считала себя достойной благодеяния и пришла не с тем, чтобы требовать должного. но просила оказать милость, я объявляла только своё несчастье и при всём этом неудостоена ответа. Златоуст видит объяснение молчанию Иисуса и его последующим словам о хлебе, который нельзя отдать псам, в его желании сделать веру женщины явной для окружающих. Иисус видел её веру, понимал, что она не отступит, её ответ не стал для него неожиданностью. Он знал, что она скажет это. Потому-то и медлил, для того и отказывался даровать ей просимое, чтобы показать её любомудрие. Происшествие в итоге становится очередным назиданием для иудеев. Именно их он имел в виду. Когда говорил, что многие придут с востока и запада и возлягутся с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном, а сыны царства извержены будут вотьму внешнюю. Слово сыны синонимично слову дети в рассказе о Хадниянке. Объяснение золотого уст лишь частично отвечает на поставленные вопросы. Не следует забывать о том, что свою миссию Иисус видел прежде всего как адресованную народу израильскому. Расширение этой миссии на язычников в Евангелиях имеет лишь эпизодический характер. Ученикам он говорит: "На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите, а идите на ипачек погибшим овцам дома израилева". Слово наипачи указывает на то, что язычники не должны быть полностью и принципиально исключены из сферы внимания Иисуса и апостолов, но проповедь среди язычников отнюдь не приоритет для него. Толкуя рассматриваемое место блаженный Иероним отмечает, что и Иисус оставлял завершение спасения язычников на время своего страдания и воскресения. Расширение миссии церкви на язычников произошло уже после его воскресения, и то не сразу. Апостолы хорошо помнили заповедь Иисуса не ходить на путь к язычникам, однако они быстро убедились в беспреспективности проповеди среди иудеев. Напротив, проповедь Павла среди необрезанных была исключительно успешной. Именно под влиянием Павла апостольская община на соборе в Иерусалиме приняла решение открыть двери язычникам, отменить для них обрезание и необходимость соблюдения закона Моисеева. Это решение было историческим. Оно внесло радикальные изменения в миссионерскую стратегию апостолов, но оно было подготовлено событиями, произошедшими ещё при жизни Иисуса, такими как исцеление слуги сотника и дочери ханаанки. Оно было подготовлено также теми многочисленными поучениями, в которых Иисус укорял иудеев за неверие, обещая, что место, изначально приготовленное для сынов, будет занято теми, то кажутся более достойными. Слово, переведённое на русский как псы и у Матфея, и у Марка, дано в уменьшительной форме, буквально щенки, собачки. В оригинале оно звучит менее оскорбительно, чем в переводе. У Марка слово дочь дано тоже в уменьшительной форме дочка, вместо Матфеевской дочери. Указанные нюансы, однако, лишь в малой степени смягчают впечатление от ответа Иисуса Ханнианки. Этот ответ следует понимать в контексте того представления, которое иудеи имели о самих себе и об окружающих их языческих народах. Язычников считали не просто людьми второго сорта, их воспринимали как нечистых, к ним относились как к собакам. такое высокомерие, и Иисус постоянно обличал в своих проповедях, подчёркивая, что спасает человека вера, а не принадлежность к Богу избранному народу. В данном случае, как и во многих других, он вновь подчёркивает приоритет веры. Желание женщины исполняется потому, что её вера велика. Отметим разницу в расстановке акцентов двумя евангелистами. У Матфея адрешующие своё евангелие иудеям, слова иисуса звучат как безопериционное утверждение: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. У Марка, пишущего для язычников, этому утверждению предшествует фраза: дай прежде насытиться детям. Марк таким образом значительно смягчает смысл слов иисуса. Слово прежде Буквально, во-первых, в первую очередь, указывает на определённый порядок, в котором должна осуществляться проповедь. В первой очереди она адресована иудеям, но во вторую очередь она может охватить и язычников. Этому порядку соответствует и та последовательность, в которой Марк располагает два эпизода с чудесным насыщением тысяч людей несколькими хлебами и рыбами. Сначала пять тысяч иудеев насыщаются пятью хлебами, затем четыре тысячи язычников — семью хлебами. Похожий смысл апостол Павел вкладывает в слова, обращенные к Оринфинам. «И так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею». потом и Елину. Под эллинами здесь понимаются язычники, среди которых Евангелие, согласно Павлу, должно распространяться во вторую очередь. В послании к Римлянам Павел говорит об иудеях как о природных ветвях, которые отломились, а о язычниках как о дикой маслине, привитой к стволу и питающейся соком от его корня. Иудеи отломились в неверии, а язычники привились верой. Но и иудеи, если не прибудут в неверье, привьются, потому что Бог селён опять привить их. Вера. То ключевое понятие, которое связывает приведённый отрывок из послания к Римлянам с рассказом Матфея о Ханнианке и в целом богословие апостола Павла с проповедью Иисуса. Вера необходима, чтобы получить исцеление. Через веру происходит и спасение, в первую очередь иудеев, во вторую язычников. Вера язычников приводится в укор не уверовавшим иудеям, и хананеянка, она же сирофеникийанка, становится в один ряд с сотником благодарным самарянином и другими неиудеями, которых спасает проявленное имя вера. Если во всех остальных рассказах об изгнании бесов евангелисты с большими или меньшими подробностями описывают то, как это происходило, то в повествовании о Хднийанке самого изгнания мы не видим. Мы только узнаём от Марка, что женщина, вернувшись домой, нашла свою дочь, из которой вышел бесс, лежащий на постели. Во многих других случаях знаком исцеления от болезней является вставание больного с постели. Тёща Петра после исцеления встала и служила. Дочь начальника синагоги после воскрешения встала и начала ходить. Расслабленный встал, взял постель свою и пошёл в дом свой. Здесь же дочь остаётся лежать, что однако не указывает на неполное восстановление здоровья. Слова Матфея и Силыс дочь её в тот час указывают на то, что исцеление произошло в тот момент, когда Иисус сказал об этом матери, а слова Марка безвышел свидетельствуют о полном освобождении от одержимости. В Евангелии от Матфея рассказ об исцелении дочери Халлианки следует сразу же за эпизодом, в котором ученики Иисуса едят неумытыми руками. И последовавшим за этим спором между Иисусом и фарисеями. Основная мысль спора не чистота понятия не внешняя, а внутренняя. Оскверняет человека не то, что входит в его уста, а то, что выходит из его уст и сердца злые слова и помыслы, греховные деяния. Ещё Иоанн Златоуст обратил внимание на параллелизм между этой последовательностью событий и двумя эпизодами из книги Деяний апостольских. В первом из них Пётр отказывается от пищи, ссылаясь на то, что не ест ничего нечистого, но получает от Бога ответ: "Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым". Во втором, следующем непосредственно после первого, римский сотник Корнилий присылает к Петру своих слуг, через которых просит о крещении. Пётр приходит в дом Корнилия, и в то время, как он беседует с сотником, Дух Святой сходит на всех присутствующих. При этом верующие из обрезанных пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ещё одну параллель мы находим в эпизоде с исцелением кровоточивой женщины. Этот параллелизм у Марка подчёркивается сходными выражениями, употребляемыми и в том, и в другом случае. Сиро-финикийка пришла к Иисусу, потому что услышала о нём. Кровоточивая женщина тоже решилась на свой шаг, услышав об Иисусе. Сиро-финикийка, придя, препала к ногам его. Кровоточивая подошла, пала перед ним. И та, и другая получают просимое. Одна исцеляется от долгой и постыдной болезни, другая добивается изгнания беса из своей дочери.